Они пробудились от блаженного сна любви и счастья и с ужасом смотрели на грозное будущее, явившее себя. Но через несколько минут Филипп вернул себе свое обычное самообладание, сел рядом с Аминой и заключил ее в объятия. Некоторое время они молчали, оба слишком хорошо знали мысли друг друга и теперь старались примирить себя с тем, что им предстоит расстаться на время, а, может быть, и навсегда. Амина заговорила первой. «Я уверен, Филипп, этот человек был непростой смертный посыльный. Ты ощутил холод, когда он сел рядом с тобой? Я это почувствовала, когда он вошел». Филипп, который думал о том же, не желая встревожить жену, ответил уклончиво. «Нет, Амина, это тебе показалось. Это объясняется неожиданностью его прихода и его странным поведением. Я вижу в нем просто человека, который из-за своей внешности сделался завистливым ненавистником. Он лишён семейных радостей, любви и ласки женщины и чувствует злобу при виде другого, которому судьбой дано много счастья. Поэтому он с удовольствием сообщил нам известие, которое, как он отлично понял, должно было положить конец нашему блаженству. «Даже если бы моя догадка была верной, что из того, — ответила Амина, — разве что-то еще может ухудшить положение, сделать его более отчаянным? Теперь, когда я стала твоей женой, Филипп, я чувствую в себе меньше мужества, чем раньше» потому что тогда я не знала, что теряю в тебе. Но не бойся, я на все готова и горжусь тем, что человек, предназначенный для такой трудной задачи, мой муж. Не может быть, чтобы ты ошибся, Филипп, добавила она. Нет, дорогая, я не ошибся ни в моем призвании, ни в выборе жены, грустно сказал он, целуя Амину. Такова воля неба. «Да будет воля его», — сказала Амина, вставая. «Острая боль прошла. Сейчас я чувствую себя лучше, Филипп. Твоя Амина знает, что должна делать». «Всего только одна неделя», — прибавила она после некоторого молчания. «Я хотел бы, чтобы это был один день», — возразил Филипп. «Этого было бы достаточно. Он пришел слишком рано, одноглазый монстр». «Нет, не так, Филипп. Я ему благодарна за эту неделю. Это всего лишь немного времени, чтобы оторваться от счастья. Я согласна, что если бы я стала докучать тебе слезами и просьбами остаться, то и одного дня таких терзаний было бы достаточно. Но я снаряжу тебя в путь, как древнего рыцаря на опасный подвиг». Я сама опояшу тебя мечом, дам тебе в руки щит и отпущу с надеждой на возвращение. Неделя — это не так долго, Филипп, если ее заполнить. А я хочу слушать твой голос и слышать каждое слово. Я хочу запечатлеть в сердце твой образ, чтобы потом жить этим воспоминанием. Нет-нет, Филипп, я благодарю Бога за эту неделю. Теперь я благодарю его Амина. И потом ведь мы знали, что это время должно прийти». Амина вздохнула. В этот момент их разговор был прерван вернувшимся господином Пуцом, который до того был поражен переменой в лица Амины, что при взгляде на нее воскликнул. «Святые угодники! Да что же здесь случилось?» «Ничего, кроме того, что мы давно ждали», — отвечал Филипп. «Я должен уехать. Судно отправляется через неделю». «А, через неделю?» — повторил старик голосом, в котором ясно слышалась радость, но затем поспешил придать своему лицу выражение печали и добавил «Это, конечно, очень плохая новость». Молодые люди ничего не ответили и вместе вышли из комнаты мы не станем останавливаться на этой неделе, ушедшей на приготовление к отъезду, на борьбу молодой женщины со своим чувством и колебании Филиппа между чувством и долгом. Для обоих эта неделя длилась бесконечно долго, и хотя им казалось, что время несется слишком быстро, оба почувствовали облегчение, когда настало утро, и им нужно было прощаться». Мучительно сдерживаемые чувства просились наружу. Состояние обоих было нестерпимо напряженным. Ожидание разлуки мучительнее самой разлуки. «Филипп», — сказала Амина, когда они сидели рядом, держась за руки, — «Мне будет не так тяжело, когда ты уедешь. Мое сердце твердит мне, что ты вернешься. Я буду ждать тебя в этой комнате, на этом диване». Если ты не вернешься сюда живым, то обещай мне, что вернешься ко мне после смерти. Я не испугаюсь ни бури, ни распахнувшегося окна, о нет. Я буду звать даже твой призрак, возлюбленный мой. Дай мне увидеть тебя, чтобы я знала, что тебя нет в живых. Тогда я буду знать, что мне незачем больше жить в этом мире, и я поспешу соединиться с тобой. Обещай мне это, Филипп и «Я обещаю все, что ты просишь, с Божьей помощью. Но, Амина...» — губы филипп дрожали. «Я не могу, милосердный Боже! Я действительно старался! Амина, я больше не могу оставаться!» Темные проницательные глаза Амины были устремлены на мужа. Она не могла говорить, черты ее лица исказились. Это было чересчур для нее — она лишилась чувств. Слава Богу, прошептал Филипп, она ничего не чувствует, и осторожно положил ее на диван. Он поцеловал ее бледное чело и позвал к ней отца, находившегося в смежной комнате. Затем схватил шляпу и выбежал из комнаты. Он скрылся из вида задолго до того, как Амина очнулась от обморока.